Он обращался в госпиталь и в Портофранко, где ненадолго осел сначала, где ему подтвердили весьма нехороший диагноз, и затем со скорой попал в больницу в Форт-Ли, куда ездил по делам, похоже. А вот для меня каким-то уж очень больным он не выглядел. Да и во время первой нашей встречи ел что-то совсем не диетическое, и скорее острое. Я помню запах специй, который шел от его тарелки. Почечником так можно или нельзя?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 «Пока сам без понятия намекает, что типа в помощь. Ещё пишешь чтобы цинканул ему, когда ты снова в Порто-Франко полетишь. Последить хотят, как я понимаю, источник бабок вычислить». «Ну, это уже лишнее. Михалыч меня в лицо знает. Просто пока не связал меня настоящего и вот этого самого». Я постучал себе пальцем в грудь. «И так вся легенда на соплях держится». «Вот честно».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 неужелиежже к михайлычу сегодня вечером что делать думаешь перевел я разговор есть предложение ничего оригинального но можем сходить куда нибудь не сегодня не могу хорхий отказался с некоторым сожалением ну и завтра тоже я перед полетом не пью как вернусь когда будешь через два дня тогда через два дня так насчет белокси договорились тогда